Толковые оркестры, расположенные у Луврской галереи, были заслонены дежурным отрядом польских уланов. Почти вся обширная четырехугольная площадь, посыпанная песком, была пуста. Она предназначалась для безмолвного передвижения войск, построенных по всем правилам военного искусства. Солнечные зайчики отражались и вспыхивали огнями в десяти тысячах трехгранных штыков. Султаны на солдатских касках, колыхаясь по ветру, клонились, будто лес под порывами урагана. Безмолвные яркие шеренги старых вояк радовали взор великим множеством всевозможных цветов и оттенков, ибо различны были мундиры, выпушки, аксельбанты и оружие. Эта необъятная картина во всех своих деталях, во всем своем своеобразии, представлявшая собою в миниатюре поле битвы перед сражением, была живописно обрамлена высокими величественными зданиями, неподвижности которых, казалось, подражали и офицеры, и солдаты. Зритель невольно сравнивал стены, словно возведенные из людей, со стенами, возведенными из камня. Солнце, щедро лившее свет на белые стены, отстроенные недавно, и на стены, простоявшие века. Ярко освещала несметные ряды выразительных смуглых лиц, которые безмолвно повествовали об опасностях минувших, о стойком ожидании опасностей грядущих. Одни лишь командиры прохаживались перед своими полками, состоявшими из испытанных воинов. А дальше, позади войсковых соединений, сверкавших серебром, лазурью, пурпуром и золотом, Любопытные могли приметить трехцветные флажки на пиках шести неутомимых польских кавалеристов, которые, подобно сторожевым псам, что бегают вокруг стада на выгонах, без передышки сновали между войсками и зрителями, не позволяя посторонним переступить узкую полоску, отведенную для публики перед дворцовой решеткой. Не будь их, вы бы, пожалуй, вообразили, что очутились во владениях спящей красавицы». Подвешним ветром шевелился длинный ворс на меховых шапках гренадеров, и это подчеркивало неподвижность солдат, а глухой рокот толпы делал их молчание еще строже. Порою звякали бубенцы на полумесяце в оркестре, догудел случайно задетый турецкий барабан, и эти звуки, отдавшись глухим эхом в императорском дворце, Напоминали отдаленные громовые раскаты, предвещавшие грозу. Что-то неописуемое восторженное чувствовалось в ожидании толпы. Франция готовилась к прощанию с Наполеоном накануне кампании, опасность которой приверил каждый. На этот раз дело шло о самой Французской империи, о том, быть ей или не быть. Мысль эта, казалось, волновала и штатских, и военных Волновала всю толпу, в молчании теснившуюся на клочке земли, над которым реяли наполеоновские знамена и его гений. Солдаты эти, оплот Франции, последняя капля ее крови, вызывали тревожное любопытство зрителей. Большинство горожан и воинов, быть может, прощались навеки, но все сердца, даже полные вражды к императору, обращали к нему горячие мольбы о славе Франции. Даже люди, измученные борьбой, завязавшейся между Европой и Францией, отбросили ненависть, проходя под триумфальной аркой, и понимали, что в грозный час Наполеон — олицетворение Франции. Дворцовые куранты пробили полчаса. И тут же толпа умолкла. Водворилась такая глубокая тишина, что был бы слышен и лепет ребенка. До старика и его дочери, вся жизнь которых как будто сосредоточилась в глазах, из-под сводов перестиля донеслись звон шпор и бряцание сабель. И вдруг показался довольно толстый невысокий человек в зеленом мундире, белых лосинах и ботфортах, в неизменной своей треугольной шляпе, обладавшей такой же притягательной силой, как и он сам. На груди его развивалась широкая красная лента Ордена Почетного Легиона. Сбоку висела маленькая шпага. Император был замечен всеми и сразу на всех концах площади. И сейчас же забили поход барабаны. Оба оркестра глянули одну и ту же музыкальную фразу, воинственную мелодию, подхватили все инструменты от нижнейших флейт до турецкого барабана. При этом мощном призыве Сердца затрепетали, знамена склонились».